46. «Держи его!» — кричит эта девка. Затем следует серия глухих ударов. Короткая борьба. Климан в малом весе, легкая добыча. Тишина. Микрофон, должно быть, отключился в свалке. А у меня в ушах только и осталось, что злобный женский крик. «Держи его!» Климан. Климан. А я-то представлял себе, что ты в этом доме в лос будешь как в раю... О, Клеман, в раю не умирают. ***Ну вот. ***Голос дивизионного комиссара Лежандра возвращает меня в прозрачную реальность его кабинета. ***Он наблюдает за мной с того момента, как кончилась запись. ***Он видит слезы у меня на глазах. ***Он дает мне время их осушить, пока перематывается пленка. ***Щелчок. ***Комиссар Лежандр достает кассету и, держа ее двумя пальцами, показывает мне. Это подтверждение того, что я объяснял вам в прошлый раз, господин Молассен. А что он объяснял мне в прошлый раз, этот идиот? Легковерность следователей, выписанных моим предшественникам, безгранична, и ваш кредит доверия у них не исчерпаем. Он смотрит на меня, смотрит и смотрит, как будто впал в прострацию. Переводит взгляд на кассету. Эта запись должна была бы вас оправдать, по их мнению. Но это не тот случай. Смерть Климана меня не оправдывает, а он так старался помочь определить личность убийц. Значит, он отдал свою жизнь зазря. Дивизионный комиссар Лежандер не спеша убирает кассету в ящик, скрещивает руки и опять подставляет мне зеркало своей лысины. Попробуем разобраться методически. Согласны? Что нам дает эта аудиозапись? Он тут же спохватывается. «Или нет? Пойдем по порядку. Сначала вот что. Откуда взялась та запись?» «От Барнабе. В самом начале там четко прослушивается, как Клеман переговаривается с Барнабе». «От некоего Барнабу. Знаете вы этого Барнабу, господин Маласен?» «По имени». «Верно. Он пожелал остаться невидимым. Наши сотрудники допросили его, как сына и внука погибших, но мы не удостоились чести лицезреть его». В нашей республике, покровительствующей искусством, признанные художники, похоже, пользуются особенными привилегиями. Его раздражение растекается в тонкой улыбке. Итак, этот Барнабу играет в нашей аристократической элите роль растворяющего объема. Последний писк. Стираем джаконду, и весь Париж спешит взглянуть на это чудо. Таким образом, получается, что доказательство вашей невиновности доставил нам профессиональный иллюзионист, господин Маласен. Он продолжает поучающим тоном. Помимо того, что аудиозаписи, как и фотоснимки, вообще не могут служить доказательствами в суде, эта пленка могла быть записана неизвестно кем и неизвестно где. Присутствие этого невидимого Барнабу на месте преступления, как раз перед вашим появлением, И сделанная им запись произошедшего внутри этого дома не только маловероятная, господин Маласен, но и бездоказательная. К тому же мы нигде не обнаружили переговорного устройства ни на теле господина Климана, ни в его машине, ни в развалинах домах. Это первое. Второе. Что нам дает эта аудиозапись? Что Климан был убит, господин комиссар, и что вам на это совершенно наплевать. То есть, что героическое самопожертвование несчастного юноши не вписывается в логическое построение вашего расследования. Из нее мы узнаем, что якобы был выкраден уникальный фильм господина Иова Бернардена. Однако, согласно другой информации, и гораздо более достоверной, эта полнометражная лента в 180 минут явилась объектом контрактной сделки, зарегистрированной законным образом. «Мы досконально изучили этот контракт, господин Маласен. И надо сказать, требования господина Бернардена изложены в нем, как нельзя, более ясно. А так как другой участник сделки не так давно скончался, у нас, понятное дело, не было возможности его допросить. Мы отправились к его вдове, которая была очень расстроена кончиной своего супруга». Дивизионный комиссар Лежандер не говорит, он мурлычет. Он изъясняется языком той вечной мерзлоты, где люди не умирают, а оканчивают свой жизненный путь, где нет мужей и жен, а только супруги, которых боль утраты расстраивает, а не убивает. Дивизионный комиссар Лежандр изъясняется отполированным языком метрических книг, в которых имена ставятся после фамилий, которые превращаются затем в номера, если погода совсем уж испортится. «Вы слушаете меня, господин Молосен?» «Мне кажется, что я слушаю вас с того дня, когда мне выдавали свидетельство о рождении». «Вы подтверждаете, что господин Бернарден обещал вам свой уникальный фильм, как говорят ваши друзья-кинолюбители?» «Да». «Этого-то я и опасался». Он уже открыл рот, чтобы открыть мне предмет своих опасений, но тут его прервал телефонный звонок. Снимаем трубку. «Да, хорошо, очень хорошо. Нет, нет, еще одну минутку, я вам перезвоню». Вешает. «Так на чем мы остановились? Ах да, непонятно, почему господин Бернарден не сдержал своего обещания». Он умолкает. «Очень странно», поднимает на меня глаза. «Вы настаиваете на том, что явились господину Бернардену?» чтобы забрать его в фильмотеку и уникальный фильм? Да. Фильм, который на самом деле он продал кому-то другому.